«Покидая вчера вечером твою сестру, я обещал провести с ней сегодняшнее утро. Но важное дело мешает мне сдержать свое слово. Пойди к ней и скажи, что я весьма раздосадован этой помехой, но что я обязательно буду ужинать у нее вечером. Это еще не все». Промолвил он, вручая мне кошелек и маленький шагренивый тляр, усыпанный бриллиантами. Отнеси мне мой портрет и возьми себе этот кошелёк с 50 пистолями, когда к расположение, которое я уже к тебе питаю. Я взял одной рукой портрет, а другой кошелёк, столь мало мной заслуженный, и немидле помчался к Лауре, говоря самому себе в порыве чрезмерной радости: "Превосходно! Пророчество, видимо, сбывается!" Какое счастье быть братцем пригожей и любябильной девицы. Жаль только, что это приносит больше выгоды и удовольствия, чем чести. В противоположность особым своего ремесла, Раула имела обыкновение вставать с позоранку. Я застал её за уборным столиком, где она в ожидании своего португальца Прибавляла к своей естественной красоте все вспомогательные чары, изобретённые искусством какеток. "Любезная Эстрелия, магнит чужеземцев", сказал я входя. "Отныне ничто не препятствует мне кушать за одним столом с моим господином, ибо он почтил меня поручением, которое даёт мне эту привилегию, и для выполнения коеего я сюда пришёл". Планы синьёра Маркиза расстроились, и он лишен сегодня утром удовольствия беседовать с вами. Но для вашего утешения он отоженой здесь вечером и посылает вам свой портрет. Какой ему сдаётся мне? Приложено нечто ещё более утешительное. Я тут же вручил Лаури футляр и содержимое великолепной игры бриллиантов, которым он был украшен доставило ей немалое удовольствие. Она открыла его, потом, небрежно взглянув на живопись, захлопнула и заговорила о драгоценных камнях, тем я сообщил ей, что, передавая мне это подношение, щедрый португалец наградил меня кошельком с пятьюдестью пистолями. — Поздравляю тебя, — сказала она, — этот сеньор начинает с того, чем другие, даже редко кончают. На это я ей ответил. «Вам, моя обожаемая, обязан я этим подарком. Маркиз пожаловал мне его только благодаря нашему родству». «Мне хотелось бы», — промолвила она, «чтобы он жаловал тебя так всякий день. Не могу тебе выразить, сколько ты мне дорог. С первой нашей встречи я привязалась к тебе с такими прочными узами, что время не смогло их разрушить. После того, как мы расстались в Мадриде, я не отчаялась разыскать тебя. И когда ты вчера явился, то встретила с тобой как с человеком, который неизбежно должен был ко мне вернуться. Словом, мой милый, небо предназначало нас друг для друга. Ты будешь моим мужем, Но сперва нам следует разбогатеть. Осторожность требует, чтобы мы с этого начали. Мне нужны ещё 3-4 любовных интриги, и твоё благополучие будет обеспечено. Я вежливо поблагодарил её за хлопоты, которые она готова была предпринять ради меня. И мы незаметно проболтали до полудня. Затем я удалился, чтобы доложить своему господину, как приняла его фея присланный им гостинец. Хотя Лаура не снабдила меня в этом отношении никакими инструкциями, я не преминул сочинить по дороге изрядный комплимент, который собирался передать маркизу от её имени. Но это был Потерянный труд. Ибо в гостинице мне сказали, что мой господин только что вышел.